Привычка быть неискренним или благословение проклятия рода. Есть два вселенских закона. Первый говорит о подключении к женским энергиям рода. Мое искреннее выражение чувств, проживание чувств к маме, теще, свекрови, мачехе, дочке, жене и бывшей жене, бабушке, тете, сестре, племяннице, ко всем женщинам, родственницам. а также к подруге и бывшей подруге, отвечает за мою личную жизнь и здоровье, а также личную жизнь и здоровье моих детей. Второй. О подключении к мужским энергиям. Мое уважительное отношение к отцу, отчему, брату, сыну, дяде, мужу, бывшему мужу и парню, зятю, ко всем мужчинам-родственникам, а также к начальнику, коллегам и подчиненным, даже если они женщины, к другу, учителю, бизнес-партнеру и к президенту моей страны отвечает за мое материальное благополучие, карьерный рост, социальный статус, способность ставить и достигать цели, все сделки с недвижимостью и ценными бумагами, за отношения с бумагами, за все виды путешествий и приездов, за отсутствие страхов, духовный рост интуицию, за творчество и понимание своего предназначения. Попробуйте представить свой род. Чтобы вы появились на свет, соединились два человека. За каждым из них еще по два. Несколько десятков поколений назад это были миллионы людей. Вы можете быть подключены к невероятной мощи, к огромной силе своего рода. Род, близкие люди – Это физический носитель Творца. Мобильные телефоны, через которые мы с детства учимся с ними коммуницировать, через понятные и привычные нам образы. Мама, папа, потом появляются друзья, коллеги, супруги и уже наши собственные дети. Чем искреннее и уважительнее мы к ним относимся, тем больше нам перечисляют на в виде здоровья, счастья в личной жизни, успеха в карьере, понимания своего места в жизни и так далее. И наоборот, привычка быть неискренним и выражать неуважение к этим людям приводит к появлению проблем во всех сферах жизни. Хочу обратить ваше внимание, что если вы женщина, то вам также необходимо быть искренней с самой собой, не продавать свои чувства. Как можно предать себя? Вот я говорю вам, поехали ко мне в гости, чаю попьем. И вы, основываясь на чувстве симпатии и доверия, соглашаетесь. Но потом я добавляю, только у меня жена завтра с ночной смены к десяти вернется, поэтому тебе надо будет до девяти уехать, хорошо? Что вы почувствуете? Неприязнь, унижение. Если после этого вы все равно поедете со мной, вы себя предали. Часто бывает, что еще в самом начале отношений с мужчиной женщина чувствует, что надо бежать, что это совсем не ее человек, но она наступает на горло собственным чувством, убеждает себя, что нужно отношения продолжать из-за страха одиночества, потому что очень хочется замуж, потому что общество давит, что пора. Или жена прочитала очень много книг, и прослушала много лекций о том, как правильно себя вести с мужем, что надо хвалить его и благодарить, разговаривать тихим, спокойным голосом. И она так и делает, хотя внутри может рождаться и раздражение, и гнев, и обида. Кого она предает? С кем она неискренна? Прежде всего, с самой собой, как с женщиной. Что в таких случаях делать? Можно писать письма и просить у себя прощения. У себя, как у тела, за то, что... не заботилась о себе, не давала себя отдыхать, спала с нелюбимыми. У себя, как у женщины, за то, что придавала собственные чувства. Когда есть проблемы в таких сферах, как здоровье, личная жизнь или благополучие детей, женщины в первую очередь смотрят на себя, потом на остальных близких женщин, а мужчины на женщину, которая ближе всего жену или маму. Также, если ты читатель «мужчина», во втором законе учитывается уважительное отношение к самому себе. Каждый раз, когда мужчина что-то себе обещает и не делает, он себя предает. Составил на день общий список дел, вместо этого провел его на диване перед телевизором, предал себя, установил для себя режим дня и питания, сорвался, провел к себе неуважительное отношение, пообещал кому-то что-то сделать и не сделал, в первую очередь предал себя, Во-вторую того, кому пообещал. Соответственно, если у вас появились проблемы с деньгами, если вы не можете продвинуться по карьерной лестнице, вообще испытываете трудности с пониманием, чем вам заниматься, значит, нужно искать, с кем из мужчин вы не договорились. И через уже известную вам практику покаяния отдавать старые долги и не копить новые. Отдельно обращаю ваше внимание на то, что Женщины, которые выполняют мужские функции, в этой системе условно считаются мужчинами, поскольку работают с мужскими энергиями. На тренинге столько звучит возмущение по поводу уважительного отношения к президенту, что поясню, это не значит, что вы должны высказываться в его поддержку или оказывать какие-то почести ее портрету и так далее. Это значит лишь то, что не стоит осуждать его или высказывать нелицеприятные вещи по его поводу. Лучше придерживаться позиции, что есть недоступные нашему пониманию причины, почему именно этот человек оказался на таком высоком посту. А это такая ответственность и такие энергии, что человек, не соответствующий им, просто умрет в очень короткие сроки. Но про президента в моей практике есть интересный пример. С одним моим другом-бизнесменом мы договорились, что на полгода он... поставит на заставку на своем смартфоне портрет президента своей страны. Он не из России. В течение этого полугода его доход вырос в 10 раз. Есть над чем подумать. В принципе, привычка быть неискренним с окружающими людьми нарушает главный закон нашего мира – быть искренним и жить с открытым сердцем. Выполнение этого закона гарантирует, что вы проживете свою жизнь – с минимальным количеством препятствий и негатива. Безусловно, есть неизбежность, с которой столкнется каждый из нас, например, собственное старение, смерть, уход близких. Но в целом жизненный путь будет гармоничным и радостным. Открытое сердце – это постоянное состояние, при котором ты чувствуешь сопричастность ко всем процессам во Вселенной, ко всем людям – при котором ты ведешь себя с другими людьми так же, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Такое состояние доступно только тем людям, у которых нет разницы между тем, что они чувствуют и что говорят, между тем, что думают и что делают. Они способны различать свои чувства и переживания в каждый момент времени, поступать в соответствии с этим и делиться своими состояниями. Это состояние еще можно назвать абсолютной искренностью или популярным сейчас выражением «здесь и сейчас». Нет ничего плохого в том, чтобы обидеться на кого-то или испытать раздражение. Плохо начинается тогда, когда мы не ассоциируем себя с раздражением, обидой, злобой или даже с благодарностью и уважением к кому-то и начинаем играть в игру «это не я». Вместо того, чтобы выразить то, что мы чувствуем прямо сейчас, мы начинаем свои чувства зажевывать. Это и есть начало большинства проблем. Так что жить по сердцу – это быть в моменте, в своих состояниях, в своих чувствах. В детстве нас учили быть какими-то непонятно хорошими, а для кого и как никто этого не знает. Мы привыкли перед кем-то постоянно играть, не выражать то, что внутри на самом деле чувствуем. Первая ступенька – это действительно нужно начать выражать все, что чувствуешь, проговаривать. Затем такой человек начинает не просто говорить слова, а действительно понимать эти состояния, проживать, пережевывать каждый момент своей жизни, каждую секундочку. Однажды он ловит себя на мысли, что постоянно с утра до ночи проживает, например, только обиду, и тогда у него запускается естественный механизм избавления от этой обиды. Человек же, по своей сути, божественная структура, и он осознает, что не делая это, постоянно проживать злобу или обиду, осознает, что что-то делает не так. С этого момента начинается его эволюция. Когда я предлагаю начать в каждом моменте времени выражать то, что ты чувствуешь прямо сейчас, часто слышу примерно такое возражение – Если я начну выражать обиду, гнев, раздражение, которое во мне есть, от меня все отвернутся. Да, это действительно так. На первом этапе, когда человек начинает выражать все, что чувствует, а это, например, обида, обида, обида, то от него отвернутся многие люди. Только это будут не те люди, которые ему нужны. На втором этапе человек осознает, что обида – это инструмент, который тоже для чего-то нужен. Обида может стать хорошим пинком для достижения какой-то цели. Если человек говорит, что не обижается, то он сам себя не стимулирует к развитию и, соответственно, ничего не достигает. Я посмотрел руки и пообщался с несколькими тысячами здоровых, успешных людей и установил интересную закономерность. Они живут по сердцу. Если они обижаются, то делают это очень искренне, даже могут в морду дать. И именно у таких людей очень короткий промежуток между желанием и его исполнением. Это и есть проживание момента здесь и сейчас, о котором так много пишут и говорят. Мы просто привыкли делить все чувства на позитивные и негативные, и считаем, что выражать позитивные чувства – это хорошо, а негативные – плохо. Но на самом деле позитивными мы называем чувства, которые тянут нас к цели, они как магнит – укорачивают промежуток между тобой и желаемым. А негативные чувства, при условии, что мы их проживаем и выражаем, это пино, которое подталкивает к цели. Так что искреннего человека все время тянут и подталкивают. Но когда мы перестаем выражать негатив, мы ровно настолько же теряем способность по-настоящему выражать позитив. И тогда путь между мной и желаемым сильно удлиняется. Так что, если ваши желания не исполняются, надо спросить себя, что я чувствую, где я вру сам себе, перед кем строю себя приличного и хорошего. В общем-то, главное, что я пытаюсь донести в этой книге, это то, что можно не болеть, можно жить безбедно, находиться в гармоничных отношениях, если проживать все, что с нами происходит, на сто процентов. Так что, если вы запомните главное слово «искренность», то мою цель можно считать достигнутой. Привычка быть невнимательным. На самом деле решить все свои проблемы мы можем прямо здесь и сейчас, через отношения с людьми, которые находятся рядом с нами в каждый момент времени. Но нужно быть очень внимательным, уметь концентрироваться на том, что происходит с тобой в режиме реального времени. На тренингах и лекциях я часто наблюдаю, как человек задает вопрос, но даже не может до конца выслушать ответ. Он либо пытается задать следующий, либо мысли уносят его далеко-далеко. Вторая частая ситуация. Один участник тренинга задает вопрос, получает подробный ответ, затем руку поднимает второй участник и задает точно такой же вопрос. Считается, что способность воспринимать сколько-либо объемные пакеты информации у человека сократилась из-за того, что информации стало слишком много, и мозг не успевает ее обрабатывать. По моим наблюдениям, наша система фильтрации обладает сверхспособностью по отсеиванию всего ненужного во внешнем мире. Дело в другом. Человек настолько поглощен необходимостью доказывать и делать что-то для тех, кому он не отдал долги, что в его голове постоянно звучит хор из голосов этих людей. Мамы, папы, брата, сестры, друзей, учителей, коллег, начальников и так далее и тому подобное. У меня есть отдельная лекция, посвященная тому, как в нашей голове поселяются такие голоса. Если коротко, то мы уже говорили о том, что если мы перед человеком неискренни, то рождается чувство вины, а оно, в свою очередь, рождает в нас потребность что-то доказывать этому человеку. Чем больше людей, тем больше долгов. Чем больше долгов, тем многочисленнее хор, с которым мы общаемся в своей голове. Когда участники наших лекций и тренингов начинают делать практику покаяния, то один из первых эффектов в голове становится тихо. Тогда появляется способность концентрироваться на моменте здесь и сейчас, проживать жизнь во всей ее полноте. Как только вы станете внимательным человеком и начнете видеть тех, кто рядом с вами, и слышать то, что они пытаются вам сказать, то поймете, что любая проблема приходит к вам уже с готовым решением. И так же, как и в залах, где проходят наши встречи, выход обычно находится там же, где вход. Подтверждением моих слов про внимательность является то, что в отзывах часто пишут что-то вроде «Попросила прощения у родителя, а потом вдруг осознала». «Дима, все то, что ты сейчас пытаешься донести на лекциях, мне уже говорил папа и не раз, но я его не слышал так что это еще один положительный эффект практики покаяния чем меньше у вас будет долгов, тем больше будет внимания и способности проживать вашу жизнь на сто процентов есть такое понятие фрактал повторение чего то большого в частях в мелочах в своей практике хироманта я увидел что любая проблема которая была десять двадцать 30 лет назад или вчера, как в зеркальной комнате отражается в том, что происходит прямо сейчас. Если рассматривать окружающих людей как зеркала, то любая проблема будет решаема через них в настоящем моменте. Для этого нужно только одно – то самое внимание. Можно понимать это в буквальном смысле. Те люди, которые сидят рядом, например, в метро. Но тогда нужно задать вопрос – Чем я могу быть полезен этим людям прямо сейчас? Или в чем я неискренен с ними прямо сейчас? Может быть рядом беременная женщина стоит, а я делаю ведь, что сплю. Может упорно не замечаю, что просто кому-то нужно место освободить. Есть и косвенная трактовка. Нужно отследить на сегодняшний день максимально свои самые сильные коммуникации. тех людей, которые активно или пассивно влияют на нашу жизнь. Это может быть жена, друг, подруга, это может быть учитель, ребенок. В любом случае я не видел людей-одиночек, которые живут в лесу и совсем ни с кем не общаются. Нужно найти самые устойчивые связи на сегодняшний день, людей, которые оказывают влияние на нашу жизнь и пересмотреть свое отношение к ним. Ключ к решению проблем в вопросе «Какая роль мне досталась перед этим человеком?» Друг я ему, сын, подруга, жена. И честно ответить, где я вру себе через этого человека, где я ему лицемерю, где я нечестен. Эта концепция настолько проста, что, к сожалению, ее очень редко понимают. Чем проще, тем сложнее. Поэтому существует психология, наука, которая усложняет простоту и ищет ответы во вчерашнем дне, и эзотерика, наука, которая ищет ответы в завтрашнем дне. Эти две науки сейчас очень востребованы по той простой причине, что мало кто хочет играть свою роль в настоящий промежуток времени. Все мы были в таких историях, когда благодаря вниманию к тому человеку, который оказался рядом, что-то в своей жизни решили. Вот появился у человека некая проблема, о которой он не может никому рассказать. Носит груст на душе. Но тут сел в поезд и случайному попутчику упал на уши, все рассказал, а тот молча выслушал. И произошло чудо. Даже, может быть, исцеление от заболевания. Просто человек облегчился, как на исповеди. Покаяние произошло. Человек действительно побыл собой хотя бы на секунду, и в эту секунду Самым близким для него был незнакомец, которым он открылся так, как никому в жизни до этого не открывался. Расскажу такую историю. Женщина болела астмой на протяжении 20 лет. Дело дошло до инъекции, ингалятор уже не помогал. С одной знакомой она поехала в какой-то монастырь поклониться мощам. В дороге она этой знакомой душу открыла. И в тот момент произошло полное исцеление. С тех пор, уже много лет, у нее нет астмы. Единственным близким человеком для нее оказалась подруга по паломничеству. Но женщина связала исцеление не с подругой, а с поездкой в монастырь. Когда в следующий раз у нее диагностировали другое заболевание, она снова поехала в тот монастырь. Думала, что приложится к мощам и опять произойдет чудо. Но исцеления не случилось, потому что не могила лечит. а живой человек, его открытость, нужны уши, которые тебя выслушают, глаза, которые увидят твои страдания, и чувства, чтобы эти страдания прочувствовать. Есть простой и от этого сложный способ удержания внимания в моменте здесь и сейчас. Делать что-либо для кого-либо. В этот момент ты начинаешь думать не о себе и своих проблемах, а концентрируешься на ком-то, Делаешь ли ты что-то для страны, для соседа по лестничной площадке или для своей семьи, и в любом случае делание концентрирует тебя на самом процессе. Ведь если не концентрироваться, например, на забивании гвоздя, то молоток 100% расплющит твой палец. Что бы ты ни делал, делай это с полной отдачей, максимально честно. Служение людям – это служение самому Богу. А уж Бог-то знает, кому мы и что должны, где мы врем, и как нас оттуда достать из нашего черного ящика, из ящика Пандоры, как максимально облагородить нашу жизнь».